Но чем ближе к двум часам, тем уменьшается число гувернёров, педагогов и детей. Они, наконец, вытесняются нежными их родителями, идущими под руку со своими разноцветными, слабонервными подругами. Мало-помалу присоединяется к их обществу все – окончившая довольно важное домашнее занятие как-то, поговорившая с своими докторами о погоде, о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшая о здоровье лошадей, детей своих, прочитавшая афишу и важную статью в газетах о приезжающих, отъезжающих, Наконец, выпивших чашку кофею и чаю, к ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особенным поручениям, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие же есть прекрасные должности и службы! Как они возвышают и услождают душу! Но, увы, я не служу, и лишён удовольствия видеть тонкое обращение с собой начальников». Стр... Второй фрагмент. «Всё, что вы не встретите на Невском проспекте... все исполнено приличие. Мужчины в длинных сюртуках с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды, пропущенные с изумительным искусством под галстук. Бакенбарды бархатные, атласные, чёрные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежавшие только одной иностранной коллегии. Служащая в других департаментах, провидение отказало в чёрных бакенбардах. Они должны к величайшей неприятности своей носить рыжие. Следующий. Здесь вы встретите усы, которые посвящена лучшая половина жизни, которым предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы, и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорты помад. Усы, которые заворачиваются на ночь тонкую, веленевую бумагою. Усы, которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, пёстрых, лёгких, которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владеи, владетельниц. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вокруг со стебли и волнуется блестящую тучью над чёрными жуками мужского пола. Граница фрагмента. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда, тоненькие, узенькие, никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми вы почтительно отойдёте в сторонку, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтём сердцем вашим, овладеет робость, страх – чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. Ещё фрагмент. Их ещё будет шесть-семь. Этого можно поподробнее прочитать, взяв здесь библиотеке, Невский проспект Гоголя, и теперь уже будет понятно, каким путём разделять весь текст на фрагменты. Резкий контраст фрагменту Гоголя в строфе Толстого составляет строфа Пушкина. По сравнению с живописными гоголевскими фрагментами и сложными аналитическими синтаксисом Толстого, лаконичное повыражение, ёмкое по содержанию проза Пушкина, представляется даже графичной. Синтаксис его предельно прост, ясен, прозаичен, прозрачен. Преобладают простые короткие предложения, реже встречаются сложные, простой структуры. Периоды отсутствуют. Связи между предложениями тесны, но достигаются его наиболее экономным и естественным образом. Чаще всего используются цепные связи с личным местоимением «он», «она», «оно». а также параллельной связи. Как и в синтаксисе Толстого, большую роль в прозе Пушкина играет отдельное предложение. Но в отличие от толстовской фрази, предложение у Пушкина не стремится вместить в себя максимальное содержание, не стремится к широкому охвату явлений, оно не живописует и не анализирует. Фраза Пушкина стремится выделить и очертить в предмете главное и существенное, оставляя за своими пределами, перенося в подтекст подробности детали обстоятельства. Поэтому лаконичная фраза Пушкина оказывается семантически ёмкой, гибкой и гармоничной более.